Рассредоточившиеся вокруг своего начальника бездельники Настрожились, как собаки, которым пообещали прогулку Да и сам бригадир напружинился, внимая отрывистому лаю Из-за сцарапанного аппарата Через минуту Абдурахим наконец получил боевое задание Приступить к шпатлевке щелей между небрежно собранными Гипсокартонными ширмами и потолочными плитами Еще через две минуты после того, как он взобрался По шатающейся стремянке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 Рядом степенно расположились два купеческих пятисотых с залихвацки нахлабученными мигалками и три грамотонами АМР. Водители молча курили, закинув головы и пытаясь узреть пик Помира. Сверху вниз, с 78-го этажа на них глядел холёный пожилой мужчина в необразимо дорогом тёмно-синем костюме, нижнейшей рубашке с собственными инициалами и запонками из золота. 750-й пробы и алые и мали с достоверным изображением генеральских звёзд. Вот руководство, обеспокоенное участившимися несчастными случаями на верной вам территории, смакуя гленгариох 58-го года, задумчиво обронил он. Редкие осечки развёл руками кротов. По обычному тарифу, пожал плечами человек с генеральскими запонками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 Что же могло с ним приключиться? Неужели сорвался с высоты? Печь, произнёс незнакомое слово один из врачей, и сразу вслед за этим что-то тяжело хлюпнуло. А Абдурахим навострил уши, и настранец переворачиваем. Нет, вроде говорят по-русски. Просто надо было старательнее учить язык, чтобы всё-всё понимать, а не только про строительство. Почки, лязгнул хирург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 И сейчас их развелось ещё больше, потому что рождаемость в стране высокая, 3,4 ребёнка на пару. Ваш бизнес требует именно такой точности, да? Рождаемость, хранит Господь Таджикистан, превышает смертность почти в 4 раза. Каждый год население страны прирастает на 2%. Газ когда-нибудь кончится, нефть иссякнет, но таджики будут вечно. Так сказать,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 И ящ, Наркади Петрович. Да кому после этого нужен строительный бизнес? Кротов перекрестился и шагнул к открытому окну. Абдурахим ноги шом мчался по коридору так быстро, как никогда в своей жизни не бегал. Летел мимо рядом деловито жужжащих хромированных агрегатов, в которых словно в ваннах отмокали тела почти всех его товарищей по бригаде.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 Вот, например, вы куда сейчас деваете отходы? Ну, всё то, что остаётся после изъятия органов. Мы это риторический вопрос, не волнуйтесь. Мне подготовили справку. Скупили сетки у Оскавшуурмы и утилизируете, Аркадий Петрович. Ведь это до первой серьёзной проверки. А вот мы давно и успешно работаем с Микояном. А их уж, поверьте, никто никогда не проверяет.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 Генерал достал карандашик и сделал пометку в своём блокнотике. Это по обычному тарифу, заверил он Кротова. Да расслабьтесь вы, расслабьтесь. Всё. Happy end.